когда он возвращался домой под небольшим градусом. Это точно. Под небольшим. Что ему могло статься с одной-двух рюмочек водки или вина? А с кружки пива и подавно. От пива только запах еще сильнее, чем от водки. А хмеля в нем с наперсток. От пива пошатываться не будешь. Тем более на дороге валяться. Хоть десять кружек выпьешь. Лично ему... И трех порой многовато а 10 это 5 литров жидкости пропустить через себя да и пиво бывало у них редко если и привозили то чаще всего в бочках как тут было не освежиться в жаркий день а с баньки не зайти в ресторан столовую за кружкой пива просто грех тебя засмеют скажут 40 копеек пожалел На тебе на твою бедность. Сам не пойдешь, так другие затащат. Знакомых много, шаг ступил и свой. Кому уступку сделаешь, посидишь лишний час или отложишь несрочную работу, то каблук прибьешь, отлетевший на ходу, то подошву подклеишь, гвоздочками носки закрепишь и всякий другой мелкий ремонт дашь в обеденный перерыв. А тебе за услугу. Кто в банку мелочь кинет, кто только спасибо скажет. Каждый по-своему за доброту твою отблагодарить старается. Но если когда и уважишь хорошего человека, вреда большого не будет? Так немного. Одну-другую рюмочку к концу рабочего дня и пропустишь. Больше не грамма. Это норма. Упрашивать бесполезно. Водки этой конца не будет. А здоровье не прибавляется, а убавляется с каждым годом. Сегодня до завтра рюмочку, глядишь, и пошло. Надо держать в себе ограничитель. Жизнь большая, а дистанция длинная. Как рассчитаешь, так и прибежишь к финишу. Последним или первым все от тебя зависит. У него вот такое правило. Пусть Наталья скажет, когда он приходил домой не своим ходом или дюжа с большими затруднениями. Ему и так ногу таскать не очень способно. Был ли в семье хоть один скандал? Был и не раз, но то на другой почве. В нормальной семье, как в маленьком государстве, должно быть все, и скандалы тоже. Если шум по делу... Семья становится только лучше, очищается от семейных шлаков, обновляется. А вот чтобы из-за проклятой рюмки, сколько дней в году и как был каждый день прожит, с рюмкой или без рюмки, он подсчетом не занимался, но никого еще за свою жизнь не подвел. Были времена похуже, а уж теперь-то чего куролесить? Чтоб за него дочь краснела? Нет, не допускал такого. И не допустит. Пусть будет спокойно. Динка ведь когда родилась? Когда город уже вот как изменился. А тогда и половины того не было, что сейчас есть. Центр еще кое-чем выделялся. ну и он еще долго оставался таким, каким Карп Иванович застал в день своего рождения. Не до войны, ни после неё до самых пятидесятых годов ничего не строилось. Стояла одна на весь город двухэтажная школа. Напротив неё, вторым по величине зданием, был раймаг, тоже как и школа кирпичный, но одноэтажный, похожий на колхозную ферму. Метров через сто на одной стороне с раймагом стоял другой магазин книги зажатой между обувью и продуктами. Чуть дальше хлебный, еще один продовольственный и аптека. На другой стороне улицы, через три частных домика, если брать от старого быткомбината, в кирпичном теремке с полуподвальчиком было устроено что-то вроде небольшой забегаловки, где торговала на розлив любимица мужской половины населения, бойкая на язык Фаина. Еще в центре, к концу улицы, грязно белел одноэтажный, но вместительный клуб, где крутили кино, читали лекции, устраивали танцы и новогодние балы. Была в городе и церковь, да не одна, а даже две. Первая стояла возле базара, не действовала от самой революции, служила для райпотребсоюза складом или базой как чаще и весомее называли те, кому удавалось что-то оттуда иметь. А вторая — действующая. Она была построена на самом красивом месте города — в высоком речном берегу. С какой бы стороны ни зашел, отовсюду были видны ее купола, сверкающие позолотой над речной поймой, ложащиеся в безветрие на тихую гладь широкого плеса. Стой! Первый. Купола сняли еще тогда. Сразу же, как только ее закрыли. И на том обрубке, что остался от них и служил теперь крышей, выросла из занесенного туда семени кривая березка. Вкустились сорные травы. Кирпич снаружи повыкрышился Но, в общем, стены были крепкие. Не пробить их из пушки а окованные двери с навесным замком внушали прохожим, что складской товар находится под надежной защитой. А эта, вторая церковь на берегу реки, была деревянная, не такая уж искусная, как, например, в кижах, цветную фотографию, которую он, Карп Иванович, видел в журнале. Нет, с даже сравнивать нечего. Никакого интереса для истории не представляла. Такую, как она, можно найти в каждом, хоть сколько-нибудь похожем на городишко-местечке. В крупном селе, одну чуть получше, другую чуть похуже, что доживали свой век с разодранными куполами, с зияющими черной пустотой окнами. Такие, что уже не годились даже под склады или товарные базы только гнездились на них галки, да выпархивали из всех щелей воробьи. Но вот в их городе как-то уцелело. Разрушительная сила времени не коснулась ее, хотя и была не крепче других, и самого затрапезного вида. Поверх деревянного сруба обшита досками, выкрашенными в светло-голубой цвет поблегшись годами, и никто бы, наверное, не пожалел, если бы ее постигла та же участь. Однако она вошла в жизнь Карпа Ивановича как одно из самых заметных на ту пору сооружений города, его главная примета. Он только родился, а она уже стояла. Была частью его самых ярких, не зря говорят детских впечатлений, и он был бы очень поражен, если бы однажды, проснувшись, увидел из окна своего дома на месте этой церкви голый пустырь. Его дом глядел окнами на железную оградку, за которой в густой траве прятались ушедшие в землю надгробные плиты, забытые могилы святых отцов. Здесь же На задах церкви были похоронены два последних попа, Митрофан и Кирилл, о чем напоминали два креста, один постарее, другой посвежее. Кирилл умер не так давно, прослужив бессменно все эти годы от самой войны на взрослой памяти Карпа Ивановича. Но Кирилла он знал хуже, так как в церкви, Был уже совсем безразличен. Стоит через улицу, и пусть себе стоит. Он не верит ни в Бога, ни в черта. Мол, кому охота, ну и ходите, молитесь, бейте свои лбы. Закрывал глаза и на свою Наталью. Когда та нет-нет, да и бегала тайком от него, на Пасху, посвятить испеченную соседке кулич. Не прочь был отведуть подсунутый ему женой кусочек якобы уже ставший священным от того, что Кирилл брызнул на него святой водой, набранный заранее рядом в колодце, в который они ходят каждый день со своим ведром, но отказывался от окрашенных луковой шелухой яичек и от всех пасхальных приготовлений, которые вкусно отличались от повседневной пищи. С приятным удивлением Замечал на столе бутылку водки, выставленную с легким сердцем под конец из потайного угла, где она в секрете дожидалась своего часа, хотя у него не было такой привычки лазить по углам, искать, где что у жены стоит или лежит, пусть хоть золото. Будет он мелочиться из-за глотка водки, совесть свою терять, подрывать взаимное доверие. Водка ему дома хоть будь, хоть не будь, на глазах стоять будет, не нальёт без спросу, тем более украдкой от жены пить. Нет, до этого он еще не докатился. И всё же замечал с каждым годом, как Наталья настороженно вглядывалась в него, если приходил домой под градусом чуть больше нормы. И хотя ничего не высказывала, но старалась водку ему не показывать, знать из профилактических соображений. Пусть не волнуется, алкашом он не был и не будет. А насчет религии, если продолжить разговор, то к ней никаким боком не прикасается, верующим не стал и не станет что посидит с Натальей за одним столом, съест пасхальное яичко и выпьет стопочку за искупление грехов своих. А грех у него был и такой, что не искупить ничем. Хоть ты море водки выпей. Если и есть Бог, то никогда этого не простит, ни за какие услужения. Того, что он говорил и говорить будет, Бога нет, отрицал его, И отрицает. И Наталья еще когда втолковывал, Когда с войны пришел, Уж он там такое повидал, И что после всего, На что он там на фронте насмотрелся, Верил в Бога, если Бог был, То такого безобразия на земле Не допустил бы, Сжалился б над людьми, А если есть Бог на свете, то у него, видать, сердце каменное. Или совсем он без сердца. На том месте, где оно должно быть, в груди, пустая дыра, ничего нет. Этот, как его, вакуум. Разреженное пространство, как в том космосе, где космонавты летают. Еще выше, за ту орбиту. Но как Наталья не разъяснял, всё ж по-своему сделала. Окрестила Гриньку, ослушалась. Еще и десятку попу дала за то, что погнусавил над ребенком, кадилом своим помахал, в тазик с водой окунул, мог бы и простудить малого. И ни одного Гриньку, но и Васю такому делу подвергла. Сносила втихую Кириллу, И не призналась. Он, отец своих детей, так бы и жил, ничего не зная, если б сам поп не проболтался старухом Те ему шепнули, не с добра, конечно, с корысти, мол, твоя Наталья тоже такая, на других говоришь, что детей в церковь носят, теперь и твои крещеные. Ну, он и устроил ей профилактику на трезвую голову, а та еще и отпираться, доказывать, как же нет Бога! Может, он и тебя-то на войне оберег, чтоб твои дети свет увидели? Ты вот хоть и таскаешь ногу, до да живой! а других уже давно косточки в земле сгнили. Нашла она, что ссылаться, куда бить, по больному месту. Если ты уцелел, то значит, Бог тебя спас. А ты тут ни при чем, твоей заслуги в этом деле никакой, что уберег свою голову, не подставил с дуру под бражью пулю. Пусть и повезло, в рубашке родился. Но и солдатскую выучку сбрасывать со счетов нельзя. Если уж Бог такой хороший, чего ж не позаботился, ногу его не уберег? со здоровой ногой, он, Карп Иванович, знаешь, где бы сейчас был, не сидел бы в подвале но чужими обувками. А то вот по Божьей милости. Ну, он намного не замахивается, ему чужого не надо. Но и еще неизвестно, куда бы его жизнь повернула, под каким углом, если бы не эта нога. Вот тебе и Бог. Как Наталья не ершилась, а притихла. Куда денешься? Что виновата перед мужем, то виновата. Что сделала без его спроса, то сделала. Как-нибудь она сейчас перетерпит, а дети — все крещеные. Назад их в церковь не потащишь за руку. Но разговор тот запомнила. И когда нашлась у них Динка, Уж ее-то крестить не осмелилась. Да и он после такой науки держал Наталью под прицелом. Пока дочь подросла, понимать стала. И ничего, что не крещеная, еще, может, счастливее всех будет. Сейчас-то Динку и силой в церковь не загонишь. Она сама кого хочешь против Бога сагитирует смеется над всеми кто в церковь ходит на пасху бегает с девчонками шалит в толчье говорит про нового папа что он сам то в бога не верует только дурит старух пошла вся в отца даже дальше в детстве еще совсем мальцом он расходил в церковь пасху светить по просьбе матери когда она болела пробрался к самому алтарю Всю ночь уставясь смотрел на папа, и тот так ему запал в детскую душу, что и сейчас Митрофан как живой стоит у него перед глазами. К утру он уснул в ногах, сдавленный тесной душной толпой. А когда проснулся, глядь, нет кулича, украли! И больше в церковь не пошел. И там прямо у Бога на глазах воруют. От матери ему, конечно, попало. Еще и в школе влетело по первое число. К этому делу тогда очень строго подходили. На Пасху у церкви дежурили учителя. И если кого из учеников замечали там, уж было потом. Устраивали такой прочихвон. Но папа Митрофана запомнил на всю жизнь. А вот Кирилла только и знал его имя. Врезалась в память, когда из-за Кристин с Натальей поругался. Городок после войны еще несколько лет оставался районным центром со всеми, какие положены организациями. Райкомом, райисполкомом, райсобесом, госбанком, нарсудом и районной милиции Была своя газета «Вперед!» «И попробуй ее не выпиши!» Да и никто так особенно не рассуждал. Легко сейчас судить. И то было и так, и это. Все умные задним числом, такие храбрые. Ну, было, но то где-то и с кем-то. Откуда кто знал? Ему Карпу Ивановичу не докладывали. Он в то время еще рукавом сопли утирал. Его не коснулось. Был у них до войны хороший секретарь райкома. Все хвалили. Потом прислали из области другого. А того, дескать, как было сказано, перевели на новое место, на повышение. Ну, перевели. Значит, заслужил сверху видней и всё тихо. А тут война. Он сам, когда ходил в атаку, кричал за Родину, за Сталина. Он-то помнит и будет помнить, пока и не помрёт. Памяти не прикажешь. И жизнь ту теперь не поправишь. В другие наряды не оденешь, что верно то верно. И забывать нам, некрещёным, Великий грех — это все равно, что половину самого его, Карпа Ивановича, надо взять и выкинуть. Где найдется такой специалист? Если и сыщется, то как же ты поймешь, откуда вот он, Карп Иванович, взялся? От сырости, что ли, завелся? Ведь чтоб человека по косточкам разобрать, нужно всю жизнь его вспомнить. от начала, до конца, плохое и хорошее, большое и малое. А лично его жизнь известная. Как все жили, так и он. До чего своей головой доходил, в чем люди подсказывали, что в газетах печатали, да слухами пользовался. Чужой рот не замажешь, свои уши не заткнешь. Жизнь его не всегда от него зависело. Что кругом творилось, то и в нем. Сейчас не каждый поверит, какая тут сразу после войны жизнь была. Ну тому, кто через это прошел, доказывать не надо. Он тебе еще похлеще расскажет. А тем, кто тут не жил или позже родился... Про то время рассказывать, что глухому про музыку толковать. Иной раз на таких нарываешься, что не вдолбишь. Или совсем не верят, думают, что ты врешь, цену себе набиваешь. Или скажут, чтоб только от тебя отделаться. Чего теперь вспоминать? А другой еще сильнее подденет. Хочешь, чтобы и сейчас так жили? Кто же этого хочет? Дурак он, если так думает. Хоть бы уважать научился старших, кому довелось хлебнуть того горюшка. На таких и не очень-то обижаешься. Их тоже понять можно. Уж сколько лет прошло. Динка — родная дочь. И то представить не может, как раньше ее родители жили. Уж ей тон -то при каждом удобном случае старался внушить. Она, конечно, верила, соглашалась, но, видно, не совсем. Знать так уж было и будет, пока человек на своей шкуре не испытает. До него не дойдет. Однажды, когда он сказал дочери, что после войны хлеб давали по карточкам, она ответила, «Так ведь лучше». Чем же лучше? Всегда пойдешь и получишь. А ты знаешь, сколько грамм на человека давали? Нет? То-то и оно. Ну, карточки скоро отменили, значит, быстро справились? А какие очереди? За одним черным давились, белого и в глаза не видели. На выборы, бывало, пойдешь, отголосуешь, потом сдобных булочек там купишь. А заем? Знаю, на развитие народного хозяйства. Правильно, на развитие. А как подписывали, знаешь? Кто насколько может? Кто больше? Ты, надеюсь, не отстал? Смеешься. А тогда вот так бы не посмеялась. Но все-таки вспомнить иной раз о том времени не мешает, хотя бы для того, чтобы яснее стало, почему город нисколько не рос почти до самых тех дней, когда даже тут у них на песке начали сеять кукурузу.